За нею в избу шагнул мужик, бросил в угол шапку, быстро подошел к хозяину и спросил его, «Ну, как?». Тот утвердительно кивнул головой. — Степан, — сказала женщина, стоя у печи, — может, они, проезжие, поесть хотят? — Не хочу, спасибо, милая, — ответила мать. Мужик подошел к матери, —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 Суховато засмеялся ломающимся смехом. «Дело чистое, Степан, видишь? Дело отличное. Я тебе говорил, это народ собственноручно начинает. А бароня, Она правды не скажет, ей это вредно. Я ее уважаю, что же говорить? Человек хороший и добра нам хочет. Ну...» Немножко, и чтобы без убытка для себя. Народ же...